посещали представители инопланетного разума. Дело приняло совсем любопытный оборот, когда началась лавина попыток чисто богословского толкования того странного феномена, который был явлен в 593 году пророку из Палестины, и о котором он столь вдохновенно поведал, приведя массу поразительных подробностей. Передо мной лежит статья, вышедшая из-под пера богослова. Ей автор, католик, патер Готфрид Ванони, написавший ее специально для молодежного журнала. Статья заголовлена. «Человек не может увидеть меня». Не надо забывать, что журнал этот представляет собой издание миссионерского отдела Сент-Габриэль, Мёдлинг, что подчеркивает предполагаемую безупречность вероисповедной концепции. Речь в данной статье пойдет о четырех крылатых фигурах, в которых видный эксперт НАСА Бламрич видит четыре ротора посадочного модуля, того самого, который пророк и не знавший их истинного назначения, сравнил с видением славы Господней. Для Патера Винонии это прообразы традиционных четырех животных человека, ангела, льва, тельца и орла, считающихся символами четырех евангелистов Матвея, Марка, Луки и Иоанна поскольку именно так с весьма давних пор толковалось это место в догматических церковных кругах. примечание В разные эпохи и в разных течениях христианства соотношения между евангелистами и их зооморфными символами были различны. Но чаще всего использовался следующий вариант – Матфей – Телец, Марк – Лев, Лука – Человек, Ангел, Иоанн – Орел. В православной иконографии крайне редко встречалось и изображение евангелиста одновременно с двумя символами. Так известен извод, когда Иоанн изображен с Ангелом и Орлом. Богословская неразбериха Итак, почтенный богослов приглашает обратиться непосредственно к самому тексту пророка. Он хорошо знаком нам. Нам много раз доводилось читать в книге книг описание этого загадочного явления. Тот и бурный ветер, принесшийся с севера, и огромное облако с клубящимся огнем, окруженное светлым сиянием, из которого сверкало как бы блистающее золото. Готфрид Ванони цитирует все это с подобающей добросовестностью и буквальностью. Но что же, по его мнению, представляли собой четверо животных, выглядевших как люди, у каждого из которых – если буквально следовать библейскому тексту, было по четыре лица и четыре крыла. Примечание «И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла». Какое отношение имеет все это к упоминаемым далее четырем колесам, при виде которых... Создавалось впечатление, будто колесо находится в колесе. Примечание. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Любопытно, что видится достаточному паттеру в том предмете, который Иезекииль называет изумительным кристаллом. Было ли это подобие трона,